507 ноябрь 2 Испытание есть ступень восхождения. Пока человек продолжает идти, до тех пор сопровождают его испытания. Каждая новая ступень неизбежно влечет за собой испытание. И держит человека внизу не что-то внешнее, но тяжелые частицы неизжитых чувств, мыслей и переживаний. Они цепляются за его сознание. наполняют его, и словно руки, тянущие назад, не позволяют подниматься далее, если в духе он не освободился от них. Вот решил устремленный сделать еще один шаг приближения к, к ладыке. Светло и верно решил. и в полном соответствии с принятым решением его силы начинают появляться и набухать образы прошлых свершений, задерживающие его на прежнем, действительном уровне сознания и не пускающие его дальше. Стараются при этом и темненькие, раздувая огни чувств, казалось уже изжитых. Это стражи ступени. не позволяющие подняться на нее, если не преодолена их магнетическая, втягивающая в себя подобно воронке силы. Непреодоленные сейчас не будут преодолены и в надземном. И хорошо, когда прошлое являет силу свою, чтобы мог видеть идущую опасность и степень врага. они снова отступят туда, откуда пришли, и снова собрать можно будет энергии для продвижения. но уже зная врага, стерегущего на подъеме и готового стать снова преградою, если не был сейчас побежден. Все сосредоточивается в области мысли, и испытание мысли идет, и знать должен ясно идущий, что представляет свою сущность порожденных стихий, ставших преградою на пути его к свету.